Он никак не мог выбросить из головы проклятый образ Ланкастер, вкладывающий ствол в рот, как пульс, который слышишь в барабанной перепонке. Он не уходит и игнорировать его невозможно. Декер метался и вертелся в постели, пока наконец не сдался. Он встал, оделся и вышел вон, дошел до пляжа. Было два часа ночи. За личную безопасность Амус не боялся. Мужик он здоровенный, да и ствол при нем, И вообще сейчас ему было на это насрать. Дойдя до края песка, Декер вгляделся в океан, бьющийся, бурлящий занятый чем-то своим, как всегда. Небо с россыпью звезд и несколькими туманными клочьями облаков. В вышине проглядывал конверсионный след авиалайнера, пересекающего залив по пути куда-то. Снова обратив взгляд к земле, Деккер набрал полные легкие соленого воздуха и зашагал по песку, шуршавшему и уплотнявшемуся под его массой, давая опору. Почему-то это было приятно. Разрозненные зерна сплачивались, образуя нечто прочное. А может, усталый, перевозбужденный мозг просто выдавал желаемое за действительное? Ага, такое вполне возможно. Пройдясь у воды, Амос плюхнулся на задницу, подтянул колени к груди и обхватил их руками. Когда Молли было шесть, они с Кэсси однажды свозили ее в Диснейленд. Это был единственный раз, когда Декер посетил Флориду вне связи с футболом. Единственный раз, кроме нынешнего. Они повеселились и исчерпали свой банковский счет, Но оно того стоило. Он вспомнил костюмированный завтрак в присутствии Микки Мауса, Дональда Дака, Гуфи и их друзей. Поначалу, перепугавшись, Молли спряталась за спину отца и лишь выглядывала одним глазком, когда ростовые куклы проходили мимо. Но мало-помалу набралась уверенности и покинула убежище. Пожала руку Дональду и сфотографировалась с Микки. У Кэсси слезы блестели в глазах, и даже Амос, которому все это было до лампочки, поднял дочь, чтобы она могла поцеловать долговязого Гуфи. Несмотря на обдираловку, поездка выдалась дивная. Казалось, она была миллион лет назад. И в целом так оно и есть. Подняв ракушку, Амос поглядел на нее. Серо-белая, потрескавшаяся, она казалась очень хрупкой в его громадной ладони. «И что же ты собираешься делать, Деккер?» У тебя на руках трупы и масса того, что надо рассмотреть. По большей части полнейшая хрень. То и дело будет всплывать дерьмо, не имеющее ни малейшего смысла. Но я должен этот смысл отыскать, и если смогу. А я не знаю, смогу ли, и даже хочу ли. А это два большие если. Встав. Он зашагал дальше. Над волнами ему виделись образы людей, игравших в его жизни важную роль. В отличие от жены и дочери, все они живы. Вот Мелвин Марс, ждавший казни в камере смертников, а теперь живущий замечательной жизнью с любимой женщиной. Вот Росс Богарт, ныне пенсионер, но с ним Деккер распутал дюжину дел. А следом за ними — молодая женщина, раньше занимавшаяся журналистикой в Берлингтоне, Агаю, а теперь полноценный агент ФБР, сеющий добро, надирая задницы. Достав телефон, Амос нажал на кнопку быстрого набора в надежде, что она ответит. Что Алекс Джеймисон и сделала после первого гудка? «А от всё гадала, сколько тебе потребуется времени, чтобы позвонить», — сходу заявила она. «Извини, что звоню среди ночи». «Я в машине. Веду наблюдение в ночную смену и даже не представляю, с кем бы поговорила охотничем с тобой. Ну, как дела с новой напарницей?» «Идут, но не очень». «А ты ждал чего-то другого? Ты ведь Амус Декер, как ни крути». Он поймал себя на том, что улыбнулся этому замечанию. «Мне то и дело напоминают об этом каждый день. Вряд ли это так уж хорошо». «Она отличный агент, Деккер. Очень сообразительный. У нее больше опыта, чем у меня. И она натерпелась горе куда больше, чем я». «Знаю. Она рассказала». «Она могла рассказать тебе только часть, не все. «Похоже, вы куда ближе, чем призналась это Фредди». «Многие женщины-агенты ФБР близки между собой. Если не на самом деле, то в душе. Нас не так уж много. Во всяком случае, в пропорции к мужикам». «Это ты таким образом мне внушаешь, что я должен дать ей шанс вяло промямлил Амус. «Нет». Это таким образом я тебе говорю, что ты должен дать шанс себе. Фредди не пропадет, Деккер, с тобой или без тебя. О ней я не тревожусь, а вот о тебе тревожусь». «Из-за Мэри?» «Из-за множества вещей». «Я... я получил письмо из Института когнитивных способностей после ежегодного тамошнего обследования». «И что там сказано?» «Много всякого». «Скверного?» «Да не такого уж хорошего». «Это поддается решению?» «Они не знают, так что и я тоже». «Мне жаль, Амос», — произнесла Алекс, и голос у нее вдруг сорвался от чувств. Деккер лишь пожал плечами. «Это не так уж неожиданно». Надо же когда-то платить по счетам. Не имеет значения. Ты из плоти и крови. У тебя есть чувства. Побольше, чем у большинства. Штука в том, что это дело здесь запутанное. А разве не с любым так? Я имел в виду по-настоящему запутанное. Я не уверен, что оно мне по плечу. Джеймисон хранил молчание так долго, что Деккер подумал, что связь оборвалась. «Должна признаться, это меня удивило. Ты всегда как-то справлялся?» «Я же не специально». «Давай без закивоков. Плевать, насколько дело запутанное. Оно тебе по плечу, если ты сам захочешь». «Вот в этом-то и загвоздка», — оборонил Деккер. «Однажды ты сказал мне, что без работы у тебя нет ничего». «Что плачевно уже само по себе, знаю». «Я не говорила тебе этого тогда, не скажу и теперь. Ты же не безделушки мастеришь, чтобы заработать на хлеб. Ты восстанавливаешь справедливость в этом грёбаном мире, в котором мы живем. Ты наделяешь мертвых голосами, ты призываешь виновных к ответу». «Я так думал». «Теперь же мне кажется, что я преследую нечто недостижимое». «Тебе никогда так не казалось. Я потеряла счет, сколько раз ты говорил мне, что важно лишь одно. Когда кто-то сделал что-то плохое, нельзя позволять ему выйти сухим из воды. Все остальное неважно, — говорил ты, — если мы спустим это на тормозах» потому что от этого зависит, в каком мире мы все будем жить. Я знаю, что ты помнишь это даже без своей идеальной памяти. Хватит так говорить, Алекс, потому что все это пшик. Ни одна чёртова вещь не идеальна. Что лишь делать тебя точно таким же, как все. Слушай, я не знаю, что там в этом письме из института, и ты не обязан мне это говорить. Но если худшее, тогда тебе надо решить, что ты хочешь делать. Ты единственный можешь ответить на этот вопрос. Ты... ты нужна мне, Алекс. Хм. Правда в том, что ты никогда не нуждался ни во мне, ни в ком бы то ни было, чтобы делать свое дело. Я порой была полезной помощницей, по сути, стоявшей благоговейно разинув рот перед тем, что ты способен делать снова и снова. И хотя сейчас же вернуться я не могу, я вернусь. Но как же этот мужик в Нью-Йорке? Я думала, это серьезно. Дело в том, что он оказался не таким, каким казался. Еще я поняла, что мегаполисы не по мне. Она замолкла, и Деккер слышал лишь ее спокойное мерное дыхание, совсем не такое, как у него. «Не знаю, справлюсь ли с этим, Алекс». «Ты заведомо справишься, если захочешь. А если не захочешь, тоже не страшно. И я буду с тобой, чтобы поддержать. Но, насколько я тебя знаю, если ты бросишь дело сейчас, что бы ты ни чувствовал, проснувшись завтра утром, почувствуешь себя в 10 раз хуже. Не могу сказать, что знаю о тебе всё». На самом деле никто ни о ком не знает всего. Но я знаю тебя лучше, чем кто бы ты ни был из живущих. Я знаю, что права. И ты знаешь». Снова воцарилось долгое молчание. «Спасибо, Алекс», — произнес Деккер. «Хочу, чтобы ты знал кое-что. Нечто важное. То, во что я верю всем сердцем, мамус что это?» «Ты нужен мне, как и остальному миру».